Елена Лисовчук. Развод. Любовь со скидкой. Посвящается моей красавице-дочурке Юлечке, моему очаровательному вдохновителю. Глава первая. «Трепещите, зомби! Ведьма едет отдыхать!» Весело подбадривала я себя, укладывая вещи. «Ммм, солнце, море, пляж, шабаш. Что может быть лучше?» Еще немного, и моя мечта, как у любой уважающей себя ведьмы, исполнится. Я отправляюсь в столицу четырех сезонов. Очутился в летнем квартале? Наслаждайся райским пляжем. Не хватает вдохновения для пакостей? Весенний квартал предложит его в изобилии. Достала работа? Вам помогут охладиться в зимнем квартале. В столице королевства Арвандии любой отдых превращается в захватывающее приключение. Ловля зомби не в счет. Сезон охоты на ходячих мертвецов проходит круглогодично в осеннем квартале. В наши края редко забредают зубастые твари или костяные скелеты. Они стекаются к столице, где расположены четыре магических обелиска. Именно эти сооружения притягивают их, завлекая излучаемой магией. Недостаточно приехать в курортный городок и убить понравившегося зомби. Сначала нужно получить специальную лицензию на его отлов и уничтожение. Не приведи трёхликий перепутать и упокоить не того трупака. Тогда серьезного штрафа не избежать. У нелепо разявивших рот зомби имеются свои права. Ведь когда-то они были людьми толерантности, чтоб ее. Вот если прикончишь какого-нибудь упыря, мутировавшего зверя или другую опасную саблезубую живность, за это неплохое вознаграждение полагается. Заманчиво, правда? «Успею в отпуске отдохнуть, деньжат подзаработать и обзавестись редкими компонентами вроде глаз мертвеца. На магическом рынке они дорого ценятся, разве что мне для себя надо». Обдумывая открывающиеся перспективы, я активно задними девяносто поскакала на выгнутом дугой чемодане. Поганец ни в какую не хотел закрываться. «В самом деле, чего он сопротивляется? Эй, куда сделал ноги его собрат?» «Немедленно вернись, или я укорочу твои наполированные ножки», пригрозила волшебному артефакту. Чемодан немного замедлил ход, и шажок за шажком продолжил бегство. Спрыгнув с кровати, я приволокла предателя обратно. Немного отступив назад, осмотрела гору вещей, разбросанных на постели. От увиденного охватил неприятный озноб. «Признаюсь, честно, меня умиляют те, кто ежегодно ездит отдыхать. Это какие стальные нервы нужно иметь?» «Запакуй вещички, распакуй, отбери самое необходимое. Интересно, а как быть тому, у кого целая куча необходимого барахла, вроде меня?» Второй чемодан в помощь. Встав перед изрядно потертым от времени артефактом, приготовилась к новому сражению. Сделав несколько отточенных жестов руками, я сотворила бытовое заклинание подчинения. Под действием моих чар вещи начали оживать. Моя любимая пара ботинок, привычно стоявшая у двери, Бодренько зашагала к чемодану. Платья на вешалках встрепенулись, соскользнули с плечиков. Они сами собой сложились в аккуратные стопки и уложились внутри чемодана. Флакончик любимого парфюма вдруг открылся, раздался пшик, и легкий душистый аромат наполнил комнату. Подхваченный невидимой силой флакончик разместился в уголке рядом с платьями, будто угадав, что именно там ему следовало лежать. Черный котелок, радуя глаз начищенными боками, Преданным питомцем на коротких ножках переместился ко мне. Подняв на руки, я осторожно его уложила в чемодан. «Зачем мне котелок в отпуске? В столице я хочу пройти повторную ведьминскую аттестацию на повышение магического допуска. Должность верховной ведьмы в далеком Замухранске уже давно перестала меня устраивать. Как прибыла туда по распределению из Академии, так сразу и захотела обратно в цивилизацию». Кто знает, может быть, я настолько удивлю своими познаниями аттестационную комиссию, что они захотят оставить меня в столице. Мечтать, конечно, не вредно, однако я собираюсь воплотить свои фантазии в реальность. Борьба за должность стоит любых усилий. Мое воображение сразу нарисовало умопомрачительную картину. Двухэтажный дом, где на первом этаже разместился уютный магазинчик с зельями и магическими артефактами. В подвале я обустрою лабораторию для экспериментов создания настоек и эликсиров. А на втором этаже — спальня, где можно будет отдыхать и наслаждаться редкими моментами тишины и покоя. Уверена, комиссия непременно проникнется моей обаятельной и вредной персоной и переведет в столицу, иначе и быть не может. Не извиваясь, не изгибаясь, не пытаясь прищемить мне пальцы, родненький чемоданчик-беглец закрылся с приятным щелчком. Темного утра, госпожа ведьма», — раздалось с порога. Я вздрогнула от неожиданности и обернулась. В дверях стояла моя улыбающаяся помощница в строгом темном костюме. «Пришла помочь со сборами вещей?» — обрадовалась ее приходу. «Вынуждена вас огорчить. Я здесь исключительно по делу», — отмахнулась она и прошла к полочке с зельями. Рассматривая наполненные пузырьки, она рассеянно проговорила. «К вам гости». «Ты ничего не перепутала? Кому взбредет в голову прийти к ведьме в начале рабочего дня, когда она не в духе?» Внизу раздались шаги, которые я умышленно проигнорировала. Гость нетерпеливо расхаживал в ожидании встречи. Встряхнув пыль с бутыльков, помощница повернулась и восторженно обратилась ко мне. «Ни за что не догадаетесь, кто ожидает встречи с вами?» «Очевидно, некто очень важный». В противном случае, зачем бы ей было в столь почтенном возрасте надрывать глотку? Мэр забрел за средством для мужицкой силушки. «Берите выше!» Помощница готова была лопнуть от возбуждения настолько, ей не терпелось меня удивить. Жена мэра заявилась за порцией эликсиров омоложения. «Не отгадали!» Чуть ли не хлопая в ладоши, ликовала моя помощница. «Фиелина, хватит морочить мне голову. Говори скорее, кто там пришел. Не выдержала я. Его высочество — наследный принц. «Виллиан?» — провопила я, и далеко не от радости. «Правда здорово!» — помощница бросилась пожимать мне руки, пританцовывая. В порыве радости семидесятилетняя старушка не заметила, как чуть не вывихнула мне запястье. Хотя чему тут удивляться? Венциносный принц — нечастый гость в наших краях. «Повеселились и хватит!» — охладила я ее пыл. Передай его высочеству, что я занята. Пусть заглянет как-нибудь потом, а лучше никогда». «Вы настолько заняты, госпожа?» Помощница пораженно возрилась на меня. «Чем?» «Думаю, где достать третий чемодан. В два мои вещи не вмещаются». «Считаете, это достаточный повод для отказа встретиться с его высочеством?» усомнилась помощница. «Безусловно, нет», — ответила ей. «Для отказа принцу мне повод не нужен». В коридоре скрипнула половица, и в дверном проеме появилась фигура незваного гостя. «Сколько лет прошло, а ты нисколько не изменилась, Ларина!» Миссис Фиеллина обернулась, и ее нижняя губа в благоговении задрожала. «Ваше высочество!» Она даже попыталась сделать ему реверанс. С ее-то годами до да, в узкой юбке. В итоге Вилиану пришлось схватить мою помощницу подмышки, и проводить под белую рученьки в коридор. Он и предлог благовидный нашел, отправил ее за чаем. «Прошу, располагайтесь, Ваше Высочество!» ехидным тоном поприветствовала его я. Принц осмотрел мои скромные апартаменты и снизошёл до похвалы. «Ты неплохо устроилась. Фасад дома видел?» «Ты про его потрёпанный вид. Выглядит впечатляюще». Серьезно? Хочешь, я уступлю тебе свою резиденцию в обмен на твой загородный особняк?» «Давай обсудим это как-нибудь потом». Ушел от моего вопроса Вилиан. «Ларина, я приехал по просьбе нашего общего друга». Поняв, о ком идет речь, я равнодушно поинтересовалась. «Чего хочет мой муженек?» «Это... того самого». <свышевался> Стушевался принц. «Исполнение супружеского долга». «Разве он недостаточно и без меня не исполнялся? Я взмахнула руками, на которых сияли магические брачные браслеты. Сияние указывало на то, чем конкретно занимался муж в данную секунду. Поначалу было больно наблюдать за его активной жизнью, потом отпустило. Сияние не приносило никакой боли, кроме душевной. Мы поженились с Демиаром ради спасения репутации наследного принца, ага, того самого, что стоял передо мной. Во время учебы в академии мы с Виллианом сдружились, и нам начали приписывать романтические отношения. Слухи дошли до газетчиков и нам пришлось в срочном порядке успокаивать общество. Имея герцогский титул, Демиар вызвался стать моим супругом без обязательств. Я, не раздумывая, согласилась, не смогла ему отказать. Мы постоянно цапались с ним, никто и близко не догадывался о моих настоящих чувствах к нему. Размах совершенной глупости я осознала в первую брачную ночь. Мои браслеты засветились. Сразу после свадьбы супруг изменил мне. Пожалуй, хватит о грустном. «Ты должна подчиниться мужу и по его требованию заменить верховную ведьму в столице», — объявил Вилиан. «Довольно щедро, со стороны Демиара, если б не одно «но». Я не обязана подчиняться ему». «Сначала скажи, что случилось с предыдущей». «Она готовится стать матерью», — широко улыбнулся Вилиан. «Демиар здесь отметился». Его высочество нахмурился. «Тия, моя жена». Прошу прощения, я не знала». На самом деле, конечно, знала и выигрывала время для придумывания отговорок. Тебе нужно без промедления отправиться в столицу. Сам того не понимая, принц подкинул мне идею. — Не получится, у меня чемоданы не собраны. — Ты отказываешься подчиниться супругу и верховному ведьмаку? — суровым тоном спросил принц. — Хуже, я требую развода. Я неуполномочен расторгать брачные союзы. — Ты же принц! — возмутилась я. Еще друг Демиара», — не спасал его высочество. «Отправляйся в столицу и разберись с этим на месте. Слышу, у тебя отпуск намечается». Удовлетворённо хмыкнув, Виллиан ушел. Через некоторое время в комнату вошла моя помощница. В руках она держала поднос с двумя чашками ароматного кофе, но без намека на чай, который запросил принц. Видимо, она до этого подслушивала в коридоре и застала его уход». «Держите, госпожа ведьма», — протянула она чашечку с душистым напитком. Сев за стол, помощница внимательно посмотрела на меня. «Вы его любите?» «Кого?» «Мужа. Давно уже нет». От признания мои щеки жутко покраснели. Не привыкла я говорить по душам. Раньше я переживала, по ночам не спала и варила зелья в промышленных масштабах. Потом боль утихла, и моя жизнь стала нормальной. «Уверены?» «Усомнилась госпожа Фейлина. «Сколько лет вы замужем?» «Почти два года или чуть меньше». В полном смятении чувств я села на кровать и отпила кофе. «Прошло много времени. Почему бы вам не встретиться с мужем и не поставить жирную точку в ваших отношениях?» «Предложила Фейлина». Считайте, пора?» «Выдохнула с облегчением». «Вы застряли в прошлом, дорогая». Не позволяете угасшим чувствам портить вам жизнь. Вы ведь больше ничего не чувствуете к его сиятельству Демиару Айнхорду. Уверяю вас, он мне совершенно безразличен. Если подумать, идея поехать объявить Демиару о разводе и об отказе от должности Верховной Ведьмы выглядела привлекательной. Я и без его покровительства справлюсь. Предстоящий отпуск становился более увлекательным с каждой минутой. И тут я вспомнила об интересной особенности своей помощницы. Она дважды в год уезжала куда-нибудь отдыхать, у нее имелся опыт дорожных сборов. «Миссис Фиелина, не хотите расширить круг своих обязанностей?» С ласковой улыбкой посмотрела на нее. «Я не стану помогать вам собирать вещи, у меня и без того полно дел», твердо ответила она. «Возьмите с собой только один чемодан вещей, остальное докупите на месте». «Ох, какая она умница, а какая исполнительная!» «Мне точно повезло с помощницей. К тому же она отлично справляется со своими обязанностями. Иногда кажется, что она мой начальник, а не наоборот». Отпустив миссис Фиелину заниматься рутиной, я принялась за уборку в спальне. «Признаться, приятно, что хоть кто-нибудь беспокоился обо мне, хотя я и сама способна о себе позаботиться». Да, возможно, поначалу мне не очень удавалось справляться с обязанностями Верховной Ведьмы, но со временем я втянулась и освоилась. За время своей службы я успела сделать немало, избавила лес от опасной живности, улучшила условия жизни местных коллег, а также наладила отношения с мэром и его супругой. Откровенно говоря, ничто не может сравниться с той легкостью, которую я почувствовала, когда впервые назвала городок на окраине королевства своим домом. Это просто потрясающее чувство. Как бы ни было трудно, пришло время стряхнуть пыль с метлы и отправиться в путь. Пора двигаться дальше, засиделась я.